22. Долгие июньские дни, становящиеся всё жарче, волочились медленно, перетекая в столь же длинные и жарко-душные ночи. Бессонница возвращалась всё чаще. Всё чаще Курт, лёжа на боку, глядел в распахнутое окно, где над соседней крышей, неспешно сползая от одного края к другому, парила луна.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 Всё прочее время увидеть следящих за ним агентов не удавалось. Однако Курт знал, что они есть, и временами предполагал даже почти с уверенностью, где именно. Как и в прочих дисциплинах, преподаваемых в Академии Святого Макария в искусстве слежки, выпускник номер 1021 весьма преуспел. А по сему, если бы имел таковое желание, мог бы хоть изредно потрудившись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 столь явно соответствующую тому образу священства, что установился в людском представлении об оном. И пытался вообразить себе момент, когда жизнь покинет это раскормленное тело с проданной золоту душой. Не сложится ли так, что некий бог, бесчувственный и равнодушный бог несправедливого обогащения, существует где-то в необозримых далях той иной стороны бытия, и душа эта в самом деле отдана ему, передана навеки, хотя и без оглашённого и подписанного договора, и именно к нему отойдёт после гибели тело. Мысленному взору не раз виделось, как заперши дверь эти пальцы, похожие на покрытые волосом сосиски, пересчитывают то, что вскоре придётся оставить, уйдя туда, куда золоту доступа нет. Ни разу Корту ещё не доводилось видеть обречённого на смерть. Вот так явно ни одно из его дознаний ещё не завершалось приговором, и не было ещё человека, глядя на которого можно было бы сказать с уверенностью: завтра эта жизнь оборвётся. Но даже и тогда всё было бы иначе. Ибо сейчас он смотрел на того, кто наслаждается бытием без боязни, без подозрений, без сомнения. Кто полагает, что впереди у него дни и годы безоблачной и счастливой жизни. Маргарет день ото дня тоже становилась всё сосредоточенней и за дом Чевея, порой до сумрачности. И в один прекрасный день Плюнов на условности и остатки приличий, Курт едва не силы вытащил её на загородную прогулку, реквизировав для этой цели курьерских лошадей Дроденхауса, не спросив на то дозволения.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 Может и так, вздохнул Корт. Однако всё равно придётся явиться к старику. Лучше сегодня. Ненавижу безвесность. Долго терзаться безвесностью ему не пришлось. Уже в приёмной зале он наткнулся на Ланса, которому Бруно, с уморичной злой, в толковал что-то, отчаянно жестикулируя. Увидев Корта, он был умолкли. Молчание провожало его до двери к лестнице. Молчание.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 В смысле, донос на меня, ты хотел сказать? Старший сжал зубы так, что натянулась на скулах кожа, но на его слова ничего не ответил. "Либо ты везочий мерзавец, продолжил Лан снисходительно, выцеживая слова с напряжением. либо у твоей ведьмы и впрямь немыслимые связи. Радуйся, сукин сын". Курт лишь пожал плечами. Это вернувшись от пылающего взора своего бывшего подопечного, молчаливого, как смерть, и вновь развернулася к лестнице. Керн был многословнее и в выражениях на ту же тему гораздо не сдержаннее. Маргарет оказалась права. Ответ, привезённый курьером, был чётким и недвусмысленным. Следователь четвёртого ранга Корт Гессе действовал ad imperatum et summa Студио Омнино. Согласно предписаниям и с величайшим усердием во всех отношениях. И причин к проведению собственного расследования по печительским отделам конгрегации нет. О вышеупомянутой переписке уже через три дня стало известно половине Кельна. Курт был убежден, что невольным распространителем сведений стал Бруно. в виде курьера, и зная, что о его выходке Керн не мог ни сообщить наверх, студенты наверняка насели на его бывшего подопечного, требуя сказать, почему до сих пор не арестован Стольевна, предавший конгрегацию следователь. А получив ответ, слушать о Кёльнского университета, в который уж раз воплотили в жизнь местную пословицу. Если что-то известно хотя бы двум студентам,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 поверь, я знаю это лучше, чем кто бы то ни было. И если ничто иное тебя не тревожит, ты при этом не успеешь сделать то, что хочешь сделать. Да уйди же хоть ты отсюда к чёрту, не сдержавшись, выкрикнул подопечный, полуобернувшись к Корту. И он, не спешно отвернувшись, зашагал прочь. Слышится, как за спиной зашуршали мелкие камешки под подошвами. Филипс Бауэр ванулся ему вслед, вновь силой удержанный на месте. Не его, так её, донеслось до слуха. Уже когда Курт готов был повернуть за угол, он остановился, как о камень на месте всего на миг, и круто развернувшись тем же размеренным шагом, возвратился обратно. "Чёрт, дурак", обречённо прошептал Бруно, глядя на него почти с ненавистью.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 выслушать мнение начальства о своих действиях Курту всё же пришлось. Однако Герман Фельсбао остался в подвале Друденхауза, в одной из кемер под надзором хмурого стража. Вечер накануне означенного часа был сумрачным и прохладным, укрытым густеющими тучами.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 Отслеживающие его агенты сегодня на глаза не попадались. Однако тот факт, что они продолжают надзирать безотвязно, был не приложен. Те, что вели Маргарет, были заурядными профанами, то и дело попадающимися даже в её поле зрения, не искушённого подобными испытаниями. Избавиться от них ей не составит труда и без его помощи. Курт уселся на полу полутёмной тесной комнатушке. прислоняясь затылком к холодной каменной стене и глядя на окрежее дневного светила, уже коснувшегося одним боком, видимо, отсюда, с высоты, крыши магистрата. Солнце, жёлто-белое, словно очищенное, перезрелое яблоко, склонялось к закату неспешно и издевательски медлительно, забираясь за крыши домов неясным, расплывчатым пятном, словно размазанным по небу серо-синими тучами.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 Подумал он, да удивление равнодушно. Приставленные к нему агенты слежки должны уже поставить на уши начальство. Моментум вэрии. Момент истины. Поднявшись, Курт бросил последний взгляд за окно. Луны, главной виновницы сегодняшнего торжества, в эту ночь не увидеть с другой стороны участником готовящегося обряда её не будет видно в любом случае.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 бледное, словно отсутствующее. Князь-епископ Рудольф фон Аусхазен и двое вооружённых короткими клинками бойцов его личной стражи, безучастные ко всему, недвижимые и молчаливые. Сам герцог тоже был при оружии. Ремень оттягивала тяжёлая, явно не парадная цинкуэда, на рукояти которой мирно покоилась его левая ладонь. Примечание: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 То ли их общие в эту минуту мысли, касающиеся Герцга, то ли попросту припомнив себя в комнате Друденхаусе в том же положении, майстер инквизитор мерзким, сальным голосом поприветствовал курту и князь-епископ, сегодня пребывающие в мерском платье, довольно вычерном для хождения по катакомбам Камзоле, натянувшимся на животе, точно набитый ветешьё мешок.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 то ли пытаейся бодрить его, то ли сама Маргарет, то ли для того, чтобы попросту ощутить его подле себя. За дверью ризницы обнаружился проход из непроглядной тьмы, который вдохнул склепом и холодом. В узких коридорах катакомб можно было двигаться лишь вступая друг за другом, и её руку пришлось отпустить. Более не говорилось ни слова. Ни одного вопроса задано не было.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 ему казалось чем-то неподобающим и неуместным идущий впереди солдат вскоре остановился коридор оканчивался тяжёлой окованной дверью тёмное от времени с забитым древесной трухой отверстием замка о том что есть проход когда-то ведущий из принадлежащих к собору катакомб в подземелья изрывший нутро кёльна и уходящий в бесконечность курт знал как знали об этом все служащие дроденхаусе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 Но, разумеется, господину Оберн-инквизитору давно хотелось наплевать на все предостережения и явиться к упомянутой двери с топором в руке. Однако же сложные и ещё более теперь запутанные иерархии отношений между инквизицией и церковью вообще лишал его доступа к тайнам Кёльнского собора. "Открывай!" голос Маргарет в этой мёртвой тишине прозвучал, как команда полководца.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 Поиподанный в академии мысленно отметил, что подобрать эту мычку под этот ключ фактически невозможно. Вставлять его в замок всем своим видом, говорящее о том, что внутренность механизма проржавела и разрушилась, князь-епископ не стал. Приблизившись к двери, он с видимым усилием сдвинул в сторону одну из клёпок, под которой и обнаружилась скважина. Явно использованная не раз и даже смазанная, судя по тому, с какой лёгкостью провернулся в ней ключ. Отперев такой же замок почти у самого пола, он отступил в сторону. Этилохранитель Герцга толкнул в створку, зашагал по открывшемуся взору проходу, уверенно и не задерживаясь, и не задерживаясь, как человек, оказавшийся здесь не впервые. Курт замер на пороге тёмного, беспроглядно мрачного коридора. из которого дышала сырость, мгла и невнятная, не поддающаяся разуму опасность. "Идём", поторопила Маргарет, кэснувшись его руки, и он с облегчением отметил, что теперь её голос прозвучал уже иначе, мягко, как и прежде. Значит, ход всё-таки открыт. Невольно перейдя на шёпот, произнёс Курт, и она кивнула, потянув его за собой в темноту с ярким пятном факела.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 был отдком резанул острый холод чувство затерянности вернулось вновь и всё что было перед глазами ещё четверть часа назад всё вокруг небо тёмные тучи падающие в пустоту солнца кёль люди в нём всё стало словно придуманным и нигде кроме его воображения не бывшим хеды ветвились разбегаясь в стороны тёмными норами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 призрачными ароматами. Вскоре Курт понял, что неведомые запахи ему не почудились. Вокруг и в самом деле витал лёгкий дымок каких-то благовоний, мягкий и приятно ведущий в голову, не сбавляя притом однако ясности сознания. Напротив, каждый камешек был виден чётче прежнего, каждая песчинка и пылинка под ногами стали различимы внетне и близко, и было неясно,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 От того, чтобы обернуться на пыхтящего князя-епископа, он удержался. Пятно света впереди, приблизившись, разрослось, и взору открылось пространство самой настоящей комнаты, со скубами для факелов в стенах, с каменными нишами. У дальней стены высились несколько резных стульев. Аромат, который Корт ощутил ещё на подходе, разносился из курильниц, установленных вдоль стен. Их было с десяток.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 стоящий позади князя епископа солдат коротко замахнулся и крепко точно стукнул святого отца по макушке он знал что на моём ритуале должна быть жертва услышал он голос маргорет рядом точно издалека из тумана над ночной рекой он стоял неподвижно глядя на распростёртое в беспамятстве брёузглое тело на каменном полу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 безучастная, будто был там всегда, с того момента, как присутствующие здесь люди вошли в эту каменную комнату под землёй. Как вы начал Курты Асёкси, прерванный тихим и каким-то равнодушным смехом. С обитом эст, как сказал несчастный святой отец. Отозвался тот, поднимаясь. Теперь стали различимы руки. Не молодые руки, видевшие жизнь человека, изборождённые глубокими морщинами и пятнами. Вы всё же пришли, ваше сиятельство. Герцк хмыкнул, стараясь сдержаться невозмутимо. Однако замешательство и некоторая опаски в его лице не увидеть было нельзя. Я привык контролировать свои вложения, сказал он твёрдо. Если бы не эта привычка, я бы давно разорился. Здесь же в настоящей обстановке вложение связывается со слишком большими рисками, а я себе этого позволить не могу. К прочему, присутствие здесь некой личности развеяло бы последние сомнения, если б таковые имелись относительно необходимости моего личного присутствия. Надеюсь. Мягкий, тихий шёпот был похож на тонкую иглу. всё глубже погружающуюся в спину до самого сердца герцк поёжился что вашего благоразумия достанет для того чтобы отложить на более подобающее время всё то чему здесь и теперь не место я лишь хочу держать под надзором то в чём заинтересован отозвался фон аус хазен отведя взгляд и капюшон мальчики внул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 Для меня это много значит. Да, таким же чуть различимым шёпотом откликнулся Корт. Для меня тоже. Пора, выдохнула Маргарет с усилием, почти рывком вы свободе в руку и не оборачиваясь исчезла в темноте единственного выхода из каменной комнаты. В комнате осталась тишина, вновь всё та же склепная, мёртвая тишина.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 Подбиваете меня в панике бежать отсюда? поинтересовался он сухо. Герцк тихо засмеялся. Но ну что вы, майстер инквизитор, подобная слабость не в вашем характере. К тому же дверь на оружье заперта, да и пути назад вы сами не отыщете. Я лишь хотел заметить, в какую неспокойную жизнь вы войдёте сегодня ночью. Вы не говорите мне, что сейчас, глядя на это? Узловатый, крепкий палец в пыльной перчатке брызгливо качнулся в сторону неподвижного тела. Вы не думали о том, какая судьба ожидает вас самого? Молчите, стало быть, я прав. К чему вы всё это? Хмуро спросил Курт Герцэг, вздохнув. Женщина, мой странквизитор, это всё зло мира. А женщина, дёрнувшаяся до силы, Это приговор всему, в чём есть хоть крохотное зёрнышко здравого смысла. Не взирая на ваше довольно неразумное поведение, каковое можно извинить в виду ваших лет, я у вас лучшее мнение, нежели вы сами. И знаю, что вы не можете не задумываться о будущем, ведь вы знаете, что не в её правилах оставлять своё прошлое в живых. Малышка Гретхен сжигает все черновики до клочка. Я пока обезопасил себя тем, что без моих денег и связи её существование станет несколько более неудобным. Что же касается вас, майстер инквизитор, то ваша необходимость в её жизни зиждется на весьма шатком основании. И снова этот взгляд. Усмехнулся фон Элсхазен беззлобно. Вам не терпится пустить мне кровь, юноша. Курт промолчал, чувствуя, как щёки заливает бледность. Вигерц кивнул головой, в ней разразившись вздохом. "А напрасно. Наверняка у вас с Гретхен выстроен план избавления от моей персоны. В этом я даже не сомневаюсь. Но однако же задумайтесь над тем, насколько ненадежны ваши собственные вложения, майстер инквизитор."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 гриву усмехнулся корт фон аусхазен пожал плечами Впервое ли вам он желку лак вскинув в голову но в ответ ничего не сказал лишь стиснув до боли зубы Герцк Кевнал Я вижу кое-что вы уже осознали хорошо что сейчас у вас хватило ума а не впасть в буйство майстер инквизитор быть может от того что понимаете мою правоту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 которая с помощью покровителя малышки Гретхен можно весьма скоро повысить. Я вполне отдаю себе отчёт в том, для чего я нужен здесь, для чего нужен ей. Однако я не желаю всю жизнь быть лишь благотворителем. А моё различительное отличие от этого таинственного господина состоит в том, что я предпочитаю работать со всеми, кто склонен к сотрудничеству, не превередничая.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 латынь. Конец примечания. Взгляните на нашего святого отца с такой же хмурой улыбкой посоветовал фон Аусхазен. Он тоже полагал ситуацию забавной. Думаю, когда начнётся от удар А Петра, он круто переменит своё мнение. Как знать? Снова бросив взгляд на неподвижного князя-епископа, возразил Корт: "Быть может, мне повезёт". Вы не игрок, мастер-инквизитор. В ваших глазах нет азарта. В них я вижу только расчёт. Что в самом деле забавно, так это то, что этого не видит наш тайный покровитель. Может, сталцы он слишком избалован дарованными ему судьбой способностями и слишком полагается именно на них. Я вижу огонь в глазах нескольких из них, мастер-инквизитор. Это обнадеживает. Собственно, что нам с вами делать? Гретхен, брастя. Эта она делит любого, к кому прикоснётся. Делит между собою и окружающим миром, нарезая на ломти, пока не истечёте кровью. Вам было бы лучше никогда не знать её и никогда не делать того, что сделали. Но коли уж вы так или иначе впутались в это, придётся выживать. Выжить подле её каблука не возможно.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 что когда вы осознаете справедливость всего того, что услышали от меня сегодня, гордость не позволит вам завести об этом разговор самому. А посиму я просто задам всё те же вопросы и сам несколько позже, когда до вас дойдёт смысл произошедших в вашей жизни перемен. Не утруждайте себя, отозвался Курт и Герцк снисходительно улыбнулся. Несло ей что-то твёрдой убеждённости в вашем голосе, майстер инквизитор. Он не ответил, увернувшись от ладони, попытавшейся покровительственно похлопать его по плечу. Это шёлк дальней стены, усевшись на один из стульев, от того, на котором несколько минут назад восседал человек в капюшоне, словно тянуло холодом, неощутимым, неосязаемым, но чувствуемым всей кожей.